Выпил четвертинку и вообразил, что он уж царь и бог, начинает себя людям показывать. А вот мой дед, он каждое воскресенье... Подожди, я их скоро всех прижму, пообещал директор. И того свистуна. и Этого, его покровителя. Тс, тише. Вон она стучит каблучками. Кончаем разговор. Переходим на карту. Карту разложили на столе.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 За 1889 год. Отдел, страница 142. Вопросы есть? Да, черт тебя, дери, сказал директор растерянно. Действительно. Но все-таки что же это такое? Зыбин пожал плечами.